Все это было делом самым обыкновенным, и во всем этом не было ничего предусудительного, так что Крохин вовсе не являлся близким доверенным Авакумова или его наперсником, но исполнял всевозможные поручения, какие исполняют заурядный секретарь и управитель. Однако заурядному секретарю или управителю нужно было бы платить жалование за его труды, а Вакумов же, держа Крохина из милости, не платил ему ничего, находя это более выгодным, да еще был, по-видимому, уверен, что он благодетель Крохина часто хвастал этим перед другими, а самого Ивана Ивановича попрекал своим благодеянием. Крохин не роптал, казалось, был доволен скромным положением, покорно переносил попреки и безропотно исполнял свои обязанности, а Вакумов считал его человеком очень недалеким, простоватым и добродушным до глупости. Эх, как бы ему ума немножко, думал он про Крохина, большие дела можно было бы с ним делать, а теперь ничего серьезного ему не откроешь. Прав ли было Вакумов в этом или нет, видно будет впоследствии». Трофимов, пройдя в кабинет к Вакумову, оставался там не особенно долго. Крохин ждал его выхода в столовой. Степан Гаврилович вышел, взглянул на отжидавшего его Крохина и кивнул ему на дверь кабинета. Тот сейчас же направился туда быстрой походкой и услышал, как Трофимов на ходу шепнул ему. «Все сделано. Он сейчас отдаст вам все нужные приказания». И тут же добавил так громко, что могло быть даже слышно за дверью. «Иван Иванович, вас Евтихий Антонович зовет». Крохин вошел в кабинет. Как только он вошел туда, как сейчас же весь преобразился. Его лицо стало необычайно простодушным, он как-то опустился, сгорбился и пригнулся так, что в нем совершенно нельзя было узнать того человека, который только что вполне ясным, блиставшим разумом и понятливостью взглядом переглянулся с Трофимовым. Авакумов искоса оглядел его с презрительной кривой усмешкой. «Дочка», — заговорил он, отворачиваясь от Крохина и перебирая бумаги на столе, «как я говорил, едет на днях в Метаву». Слушаю тихо произнес Иван Иванович. Авакумов метнул глазами в его сторону, сдвинул брови, но сейчас же снова отвернулся, как будто хотел рассердиться и раздумал, потому что не стоило, а выразил только движением головы и глаз. «Посмотрел бы я, как ты меня не послушал бы». «Так вот», — продолжал он, — «нужно предварительно послать в метаву кого-нибудь, чтобы он там приготовил квартиру и все, что нужно, и остался потом при ней для переговоров на немецком языке». «Она там без немецкого языка пропадет, иголки с ниткой не купит. Так нужно найти такого человека». «Найти можно», — поддакнул Крохин. «То-то можно», — проворчала Вакумов. «По-настоящему нужно, чтобы он сегодня же вечером отправлялся. Дочка может выехать завтра, а надо, чтобы он вперед ехал. Да чтобы недорогой был, я дорого платить не стану». «Да что ж сейчас же», — произнес Крохин. «Можно послать такого, что согласится за стол и квартиру». «А немецкий язык будет знать?» «Будет». «Кто же он таков?» «Кто-нибудь из бедных иностранцев, я их нескольких знаю, какой-нибудь да поедет». «Но мне все равно, кого хочешь посылай», — согласился Авакумов. «Только чтобы дочке угождал и сумел понравиться». Понравится, — как-то неопределенно протянул Иван Иваныч. «Но отправляйся», — приказал Авакумов, — «и чтобы все было сделано сегодня же, а вечером, когда твой иностранец уедет, придешь мне доложить. Деньги, какие понадобятся, возьмешь у дочки, это ее расход». Крохин поклонился и вышел, а через некоторое время отправился к Герье. Он явился к доктору, когда тот, выбритый, вымытый и переодетый, сидел и разговаривал с Варгиным. Крохин явился в том своем приниженном виде, с каким он разговаривал с Вакумовым. Герье сейчас же узнал его и невольно удивился, отчего с ним произошла такая перемена, потому что когда этот человек разговаривал с ним, как с нищим, он был совсем другим». В первую минуту доктор боялся, не узнает ли его Крохин, но с первых же слов должен был успокоиться, потому что, по-видимому, тот и не думал узнавать в гирье сегодняшнего нищего. Он очень почтительно, скромно и даже вкрадчиво сказал доктору, что прислан от господина Авакумова, дочь которого отправляется в Метаву и нуждается в провожатом, владеющем немецким языком. Он слышал, откуда этого Крохин не пояснил, что господин доктор согласился бы взяться за это дело и пришел условиться». «Да, я согласен», — сейчас же сказал Гирье, не замечая, что это было с его стороны слишком поспешно и потому легко могло показаться подозрительным. Иван Иванович чуть-чуть улыбнулся одними уголками губ, но как будто ничего не заметил. «Если вы согласны», — проговорил он, — «то вам надо ехать сегодня же вечером». «Так скоро», — удивился Гирье. «Да», — подтвердил Крохин. «Разве почтовая карета отходит вечером?» — спросил доктор. «Вы поедете на перекладных, затем по приезде в Метаву вы наймете квартиру, приличную. В цене особенно не стесняйтесь, нужны будут хорошая гостиная, столовая, будуар, спальня. Потом помещение для горничной, для остальной прислуги, да и для вас комната. Вы все это сделаете?» «О, да, я все это сделаю», – сказал Гирия. «Ну так вот, уложитесь». Соберитесь в дорогу и сегодня часов в шесть вечера приезжайте на почтовую станцию с вашей поклажей. Я там буду и отправлю вас. Лошади для вас будут готовы. Вы уж поезжайте день и ночь без остановки».